Глава восьмая. После того, как она произнесла эти два слова, наступило молчание. Дронго нахмурился. Похоже, в этом заведении есть свои тайны. «Почему вы решили, что ее убили?» «Я видела ее лицо», — пояснила Клавдия Антонна. «И знаю, как умирают от наших болезней. Она умерла не от этого. Почему же тогда вы сразу не сообщили об этом дежурному врачу?» «Там Алексей Георгиевич был». «Я в другой палате была у тяжелой больной, капельницу ее меняла. А у нас в это время Зинаида обход делала. Вот она-то первой покойницу и обнаружила и сразу позвала Алексея Георгиевича». «Где были в этот момент вы?» «На втором этаже. Идрисовой было очень плохо, я ей капельницу ставила. А потом они накрыли Боровкову, чтобы отправить в наш холодильник. Но перед этим я ее увидела и сразу все поняла». Я хотела сказать об этом самому Федору Николаевичу, чтобы не подводить Макрушкину и Они люди молодые, неопытные, покойников еще боятся, не ночились присматриваться. Им ведь главное, чтобы пульс был и сердце работало, а в лицо покониться они и смотреть не стали. Но я не успела сказать. Степанцев сам все посмотрел и решил отправить ее в морг. Тогда я поняла, что он знает, и решила молчать. «Зачем поперек батьки в пекло лезть, если он сам все знает?» «И не мое это дело расследованием заниматься». «А почему сейчас?» сказали «Я же сразу поняла, что вы не врачи. Когда вы в реанимацию Кадрисовой входили и на пороге замерли. Врачи так себя не ведут. Они бы сразу подошли к покойной и посмотрели на нее. Тем более, если вы из башкирского хосписа, или он у вас там строится, я не знаю. Но вы этого не сделали. И еще, вы так поздно задержались. Командированные в нашем учреждении до девяти вечера не задерживаются». Вот я все и поняла. Вы не совсем правильно поняли. Я действительно не врач, а психолог. А это мой напарник. Он строитель. Значит, будет строить, спокойно кивнула Клавдия Антоновна. Это его дело. Похоже, она была уверена в том, что правильно разоблачила обоих приехавших. Почему же вы молчали столько дней? Поинтересовался Дронга, Почему все-таки ничего не сказали? А зачем? Покойница была женщина с характером, и без меня хватало, кому за нее переживать. А Федор Николаевич все сделал правильно. Отправил ее в городской морг и попросил, чтобы там провели вскрытие. Только не всем это понравилось. Сразу начали звонить, ругаться, угрожать, об этом даже в газете напечатали. Но это наши организовали, мы знаем. И я решила, что не нужно мне встревать в это дело. Спросят, скажу, не спросят, моя хата с краю. Я не следователь и не врач, я санитарка. «Принеси, унеси, выброси, помой, помоги, отведи. Вот моя задача. от Отчего она умерла и почему ее в морг отправили? Пусть кому положено, думают». «Удобная позиция», — неприятным голосом заметил дронга «Удобная», — согласилась она. «Я поэтому и не встревала». «Значит, вы были на первом этаже и не слышали, что происходит на втором». Я все слышала. Сразу наши собаки завыли. Они ведь беду чуют. И все поняли, что она умерла. Только мы думали, что она во сне умерла от болячек своих. А ее покойницу задушили. Видимо, подушкой накрыли и держали. Кто это мог сделать? Не знаю. Мужчина или женщина? Могла и женщина. Для этого особой силы не нужно. Только подушкой накрыть и прижать. Ее многие не любили, как и нашу царицу Тамару. «Вы говорите про Тамару Рудольфовну?» «Вот именно. Она тоже всех достает». «В тот вечер в здании хосписа было четверо сотрудников и девять больных, не считая тех, кто был в реанимационных палатах под капельницами. Все правильно?» «Нет, неправильно. Ночью в здании нас было трое. Макрушкин, Зинаида и я. Четвертого не было». «Да, верно. Но четвертый был рядом. Ваш сторож Асхат, он был в соседнем здании». «Только на него не думайте!» — сразу встрепенулась Клавдия Антоновна. «Он человек честный, порядочный, лишнюю копейку не возьмет и вообще сюда никогда не заходит. Не его это дело шастать к нам по ночам. Но он все же мог зайти, ведь у него есть запасные ключи. Только если позовут. Сами сторожа никогда в жизни сюда не зайдут. Зачем им сюда заходить?» «Хорошо. Значит, вас было трое и девять больных» того 12 человек кто из них мог так сильно ненавидеть умершую что решил сократить ее оставшиеся дни кто откуда я знаю только на морушшке на изину вы ничего худого не подумайте они люди молодые такой грех надо чтобы не взяли значит тот кто не молод мог бы по вашему такой грех взять. Я этого не говорила просто они молодые у них вся жизнь впереди а мы уже свое отгуляли такого повидали не приведи господь И тем не менее вы не ответили, Исключим сторожа, который, как вы утверждаете, не стал бы заходить сюда. Убираем всех ваших сотрудников, дежуривших в ту ночь. Остаются девять пациентов. Кто из них мог совершить подобное? Кто и зачем?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Сама думаю и не понимаю. Радомир был в плохом состоянии. У него опять боли начинались, и я ему уколы сделала. Мишанин уже спал. Он аночнотворное принимает, чтобы спокойно уснуть». Угрюмов хотел курить, но я ему не разрешила курить в коридоре, и он пошел на кухню. Антонина Кравчук вообще старается не выходить из своей палаты, у нее ведь кожи. Тамара Рудольфовна была одна, она до этого оставалась самой Боровковой. Это была идея нашей Светланы Тимофеевны. Она сказала, что нам нужно поместить двух сварливых старух в одну палату, чтобы они съели друг друга. А Желтович была одна. От нее тогда и наверх перевели. Вот и все». «Да, еще одна палата у нас не спала. Шаблинская и Ерушкина. Но они телевизор смотрели почти до утра. Я им еще замечание сделала. Какая-то передача была про балерин Большого театра. Ночью показывали. Вот они и сидели у телевизора. Больше никого». «Витицкая», — напомнил Дронго, перебирая в памяти всех пациентов. «Вы ничего не сказали про неё. «И не скажу», — отрезала Клавдия Антонна. «Она у нас на особом счету». Можете поверить, что она уже два раза в город выезжала. У нас такого никогда не было. Одевается и уезжает, вызывает машину и едет в город, а потом возвращается, как ни в чем не бывало. У нее уже внизу все вырезали, метастазы пошли, но она все еще за собой следит, думает, что может все повернуть обратно. Разве это плохо? Шаблинская тоже за собой следит. По-моему, это очень достойно, и такое мужество заслуживает уважения, если люди не хотят сдаваться даже перед лицом таких страшных болезней. «Я против этого ничего не говорю. Только зачем себя так мучить? Витицкая два раза уезжала в город и два раза возвращалась, а потом плакала так громко, что ее во всех палатах слышали. И истерики такие устраивало, что мы с врачами еле-еле ее успокаивали. Приходилось даже уколы делать». «Это тоже понятно. Она вырывается в другую жизнь, видит все, чего уже лишена и скоро будет лишена навсегда. И у нее происходит нервный срыв». «Вы действительно психолог или сыщик?» спросила Клавдия Антонна. «И то, и другое одновременно», честно ответил дронга «Ей лучше не ездить в город», убежденно сказала санитарка. «Не нужно так себя мучить. Раз уж сюда попала то смирись и живи, как остальные. Это не нам решать, кому и когда уходить». «Люди не способны смиряться так легко с подобными обстоятельствами», возразил дронга «Значит, Витицкая в ту ночь не была в хосписе». «Кто вам такое сказал?» «Конечно, была. Только она спала. Вернулась днем из города, разбила посуду в столовой, устроила истерику, плакала, кричала, что у нее нет детей, а у Антонина три дочери. Потом мы сделали ей укол, она заснула». «Они не ладят с соседкой?» «Души друг в друге не чают. Антонина только ее и пускает к себе. Но иногда такие срывы случаются. У Витицкой ведь три мужа было, и ни одного ребеночка». А у Антонина Кравчука действительно три дочери и все три красавицы. Старшая несколько раз сюда приезжала, только мать запретил ей здесь появляться. Я фотографии видела. Девица просто на подбор. Самое важное, чтобы им материнская болезнь не передалась. Каждый день Антонина Бога об этом молит. Не за себя, а за девочек своих просит. Чтобы счастливы были и долго жили безо всяких болезней. Вот, наверное, Витицкая видит это и переживает. Ей ведь молиться даже не за кого. «Мужики, как кобели, сделали свое дело и в сторону. Даже не навещают ее. Только двоюродные сестры иногда появляются. Вот ей и обидно бывает. А к Антонине почти каждый день муж приезжал. Она ему тоже запретила сюда приезжать. Не нужно говорить меня жалеть. А ведь пациентам прежде всего это нужно, чтобы помнили о них, жалели, приезжали. Знаете, как они радуются таким посещением. Только родственников тоже понять можно». «Разве есть охота каждый день своего близкого человека в таком состоянии видеть, только расстраиваться?» Вейдеманец беспокойно шевельнулся. Он, видимо, вспомнил свою историю. Врачи считали, что у него почти нет шансов, но операция прошла хорошо, и он выжил вопреки всему. Сейчас он, очевидно, вспоминал перипетии своей истории. «Давайте по порядку», — предложил дронга «Когда начались приступы у Радомира?» «До того, как в реанимационную палату к Боровковой вошли ваш врач и санитарка?» «До этого», — немного подумав, ответила Клавдия Антонна, «было уже совсем поздно». «Значит, можно предположить, что он был в сознании, когда убивали боровкову «Можно», — опять немного подумав, согласилась санитарка, «только он с ночи начинает чувствовать себя плохо». «Я сейчас исследую только гипотетические возможности, как версии», — пояснил дронга «Когда сделали укол Витицкой?» «Перед ужином». «Следовательно, она спала и не могла выйти из своей палаты». «Да, она даже не ужинала». «Мишенин принимает снотворное?» «Да, я ему сама относила таблетку». «Посмотрите, как сужается круг подозреваемых. Остаются шесть человек». Один мужчина, Арсений Угрюмов, который как раз ходил по коридору, и пятеро женщин. Балерина Шаблинская, супруга бывшего министра Ярушкина, ваш знаменитый директор Тамара Забелла, бабушка Желтович и Антонина Кравчук. Все правильно? Антонина, уберите из этого списка. Она не выходит из палаты, стесняется. Но теоретически она ведь могла выйти из палаты? Да, могла. «Шесть человек вместо тринадцати», — подвел итог дронга. «Тоже много, но уже гораздо лучше». «Если вы ищете того, кто это мог сделать, то я вам могу сказать», — неожиданно предложила Клавдия Антоновна. «Мы вас слушаем». «Тамара Рудольфовна», — спокойно сообщила санитарка. «Она еще в хорошей физической форме. У нее сильные руки бывшие ткачихи». Она ведь начинала у себя на фабрике обычной ткачихой, потом пошла по комсомольской партийной линии, дослужившись до директора. И, конечно, это было нашей ошибкой – поместить их с Боровковой вместе. Они ведь знали друг друга еще по совместной работе в Ленинграде и еще тогда не очень любили друг дружку, а тут остались вместе в одной палате. «Это была идея Светланы Тимофеевны, как вы сказали», – вспомнил дронга «А почему Федор Николаевич не возражал?» «Разве он не понимал, какую искру может высечь столкновение этих двух женщин?» «Понимал, конечно. А может, он решил не спорить со своим заместителем?» Усмехнулась Клавдия Антонна. «Чтобы ее подставить, — понял дронга Она ведь не разбиралась в ваших тонкостях. Если между женщинами что-то произойдет, тогда все можно будет легко свалить на своего заместителя, который и приняла такое странное решение, объединив их в одной палате». «Я вам ничего такого не говорила», — строго возразила санитарка. «Разумеется, не говорили, я сам догадался. И теперь понятно, почему он не стал возражать против такого решения. Ему тоже нужен был скандал, только направленный против Клинкевич. Если одна старуха убила другую в результате их полной несовместимости, то виновата в этом будет врач, которая поселила двух таких неуравновешенных пациентов в одну палату». «Так она и виновата», — упрямо кивнула Клавдия Антонна. «Она все это и организовала. Поэтому я думаю, что Тамара Рудольфовна поднялась на второй этаж и свою соперницу, значит, придушила. У нас говорят, что погибшая два года возражала против присвоения звания Герой социалистического труда нашей Тамаре Рудольфовне. Представляете, как они ненавидели друг друга?» «Теперь представляю», — согласился дронга «Значит, вы думаете, что это могла быть она?» «Она ведь одна оставалась в палате», — напомнила санитарка. «Никого рядом не было». «Желтович тоже была одна. От нее увезли Идрисову», — вставил Вейдеманис. «Казимира Станиславовна даже мухи не обидит», — возразила санитарка. «Хотя вы правильно сказали, она тоже была одна. Остальные были все вместе, кроме Угрюмова». «А он как относился к погибшей?» «Терпеть ее не мог, просто ненавидел. Она однажды такое устроила в столовой. Ей еда не понравилась, а Угрюмов, наоборот, попросил добавки». Вот она и начала кричать на него, что он быдло, сам себя угробил, умирает от своего алкоголизма. Не дала ему спокойно поесть. Он встал и ушел. Она еще долго не могла успокоиться. Кричала, что они все болеют, а он сам себя убил, разрушив свою печень алкоголем. И все это слышали. «Вы ее тоже не очень любили?» «А почему я должна была ее любить? Я санитарка, у меня своя работа. Уколы я и делала, как и остальным, еду приносила, убирала». А любить ее я была не обязана. И вообще никого не обязана любить, кроме своих близких. У вас были посещения в тот день? Кажется, были, но я точно не помню. Лучше посмотреть записи в журнале нашего завхоза. Там все строго отмечается. Кто, когда пришел и ушел. У нас праздных посетителей не бывает. Все должны бахилы надеть, белые халаты. И пускают к нам только с разрешения главного. Это уже как закон. Понятно. «Могу я попросить вас, чтобы о нашей беседе никто не знал?» «Никто не узнает», — ответила она, — «раз так нужно». «До свидания». Клавдия Антоновна вышла из кабинета. Дронга поднялся следом, прошелся по кабинету, посмотрел на Эдгара. «Нужно было сюда приехать, чтобы узнать столько нового. Судя по всему, битва за кресло главного врача идет нешуточная, и здесь не брезгуют любыми методами». Клинкевич, конечно, не ангел, но ее шефу тоже далеко до ангельских крыльев. «Каков поп, таков и приход, так, кажется, говорят», — невозмутимо заметил Вайдеманис. «Нужно поговорить с Мокрушкиным», — предложил Дронго. «Интересно, где сейчас хозяин кабинета?» «Пойдем поищем обоих», — предложил Вайдеманис. «Только нужно быть внимательнее и осторожнее. Ты видишь, как быстро и умело нас вычислила эта санитарка». «Мы сразу сообщили, что не врачи». Иначе нас бы попросили дать какую-нибудь консультацию и посмотреть больного. А так проще и удобнее. Они вышли в коридор. Здесь царила тишина. Почти не было слышно никаких звуков. Пройдя по коридору, они дошли до комнаты дежурных врачей и постучались. Никто им не ответил. Дронго приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Они вернулись в кабинет у главного врача и решили спуститься вниз, на первый этаж. Неожиданно громко завыли собаки. Дронго и Вейдеманис замерли, переглядываясь друг с другом. «Неужели еще кто-то умер?» – прошептал Эдгар. «Нет», – ответил Дронго, прислушиваясь. «Они воют не так, как раньше». На первом этаже они увидели незнакомую женщину лет сорока в белом халате. Женщина приветливо поздоровалась. «Добрый вечер», – кивнул Дронго. «Вы, очевидно, Регина». «Да», — кивнула санитарка, — «я сегодня дежурю вместо Зинаиды». «Мы это знаем». «А где ваши врачи? Куда они подевались?» «Пошли в холодильник», — пояснила санитарка. «Отвезли туда тело умершей и дрисовой». «Поэтому собаки снова завыли», — понял дронга «Они там рядом, чувствуют, когда в холодильник кого-то везут», — пояснила Регина. «Сейчас врачи вернутся, вы можете не беспокоиться. А если нужно, я позову Клавдию Антонну». «Нет, спасибо», — ответил Дронга. «Не нужно. Где у вас журнал посещений?» «Здесь, внизу, в кабинете нашего завхоза», — пояснил Регина. «Только кабинет сейчас закрыт. Завхоз утром приедет». «Спасибо. Мы лучше подождем врачей прямо здесь. Они ведь все равно отсюда пройдут». «Хорошо». Она повернулась и пошла по коридору. Ждать им пришлось недолго. Через несколько минут появился Макрушкин. Увидев Дронго и Эдгара, он ощутимо испугался, словно увидел привидения, которых не ожидал встретить в коридоре хосписа. «А где Федор Николаевич?» — осведомился дронга «Он там, там!» — забормотал Мокрушкин.